США 1975 год Супердом Нового Орлеана Если немцы для своего Олимпийского стадиона в Мюнхене использовали легкую навесную и, по сути, подвижную крышу из прозрачных плексигласовых пластин, то американцы для крытого стадиона в штате Луизиана применили тяжелый материал Стальные конструкции и бетон, и получили выдающийся результат. Сооружение высотой с 26-этажный дом и над ним почти 4000 квадратных метров свободно парящие круглой крыши. Город Новый Орлеан с населением свыше 500 тысяч жителей с давних времен славился теплым климатом, джазом и карнавалами. Но не только. В нем много учебных заведений, следовательно, много молодежи, регулярно проводятся спортивные соревнования, но не было места, где можно было бы организовать масштабные состязания мирового уровня, на которых могли бы присутствовать десятки, тысяч зрителей. Учитывая жаркий климат, палящее солнце, для этих целей нужен был крытый стадион. Построить его взялась известная американская фирма по проведению зрящих высток LCED. В 1967 году был изготовлен необычный проект круглое здание, покрытое стальными листами. Место для строительства выбрали в самом центре Нового Орлеана, где давно пустовала площадка, оставшаяся от старых складов. Первую бетонную сваю забили в августе 1972 года. Строительство велось в ускоренном темпе, и к 1975 году все было практически готово. Над циклопическим сооружением, похожим на гигантскую летающую тарелку, на высоте 83 метров возметнулась круглая крыша диаметром 207 метров. По периметру здания расположились сборные трибуны для 75 тысяч зрителей. В центре крыши подвешена гигантская подвижная световая гондола для освещения арены. Она может опускаться на необходимую высоту. В ней установлено несколько телевизионных камер. Вес гондолы – 75 тонн. Здание стоит на 2100 бетонных сваях, углубленных в землю на 50 метров. Глубоко под землей расположен трехэтажный паркинг на 5000 автомобилей. Над ним находятся служебные помещение. Выше – зрительный зал и трибуны. На высоте 49 метров жестко установлено сваренное из стальных конструкций кольцо диаметром 207 метров. Оно опирается на бетонные сваи и служит опорой для купола. Для стока дождевой воды вместе соединения купола с корпусом здания устроена канавка 1,2 метра глубиной. По ней дождевая вода течет к желобам и далее вниз по трубам в городскую канализацию. 3 августа 1975 года стадион, названный «Супердом», был открыт для посетителей. Стоимость работ составила 175 миллионов долларов. С того времени в нем проводились самые различные мероприятия – спортивные, политические, концертные. В 1981 году в нем выступила с концертом знаменитая группа «Роллинг Стоунс». В зале присутствовало 87,5 тысяч зрителей. В 1987 году в «Супердоме» читал проповедь папа Иоанн Павел II. Его слушали 88 тысяч детей. Городские власти преобразили близлежащие районы, и Новый Орлеан стал настоящей меккой для любителей спортивных мероприятий и концертов. Супердом выдержал нашествие грозного урагана Катрина в 2005 году.